Голова 52 ШАХ Однако инстинкты сработали раньше рассудка. Тело рвануло в сторону, да еще и крутанулась чтобы пули с срикошетили от жилета. И одновременно с этим Рой вскинул руки, активируя дар усиления. В висках застучало, пульс заскакал, как бешеный, по желудку прошел спазм. Одна из пуль пролетела мимо цели. Еще одна срикошетила от бронежилета, пройдя вскользь, Третья ударила в область груди так, что заныли ребра, получив ощутимый удар через жилет. Четвертая попала в сгусток уплотненного воздуха и медленно продолжала свой путь. Свалившись на пол, Рой деактивировал дар и пуля, резко ускорившись, попала в плечо Сайгака. Рой кубарем закатился за бульдозер. В глазах потемнело. Откат был чудовищным. Сколько раз за сегодня он использовал дар и с какой силой? превратить тляющий пепел в облако огня, обжигая сайгака. Затем усилить воспламенение в пистолете Бадуна, выводя тот из строя. Сразу после этого активировать замедление, ослабляя усиленный клок стопкилдинга и тут же уплотнить воздух, замедлив пулю. Плюс физическая нагрузка. Расход сил был колоссальный. Рой прислонился спиной к стене и медленно сполз. Перед глазами мелькали темные пятна. Не хватало еще, чтобы сердце, не выдержав, остановилась или случился инсульт. Рой только сейчас прислушался и понял, что в ангаре или подземном гараже он остался один. Тяжело раненый Сайгак и выложившийся Бадун решили не проверять, какие еще козыри имеет Рой, а отступить. Сегодняшняя битва закончилась ничьей. Выжить удалось только маленькому секрету, о котором никто не знал. Рой привалился к стене, отдыхая. «Нужно хоть немного передохнуть». В теперешнем состоянии его можно спичкой перешибить. В том, что за остальных тоже крепко взялись, он не сомневался. Батя стоял напротив огромного детина около двух метров роста, в прошлом явно бывшего баскетболистом или другим спортсменом. Мощная фигура была закрыта бесформенной одеждой. Так получилось, что огнестрела не было ни у того, ни у другого. Здоровяк сжимал стальную трубу. громила шагнул, ударив сверху вниз. Седой батя повернулся на пятках и тигринным движением ушел за спину противнику. Громил развернулся и ударил назад. Батя снова танцующим движением прошел мимо и всадил к тому нож в бок. Но крови не было. «Ах ты, старый черт!» — выругался противник и, резко крутанув трубой, нанес удар. Батя куврикнулся назад, но труба все равно успела задеть ребра. Громила выдернул нож и небрежно отшвырнул его в сторону. «Старый змей!» — выдохнул он. Все, как и говорили, хитер и силен. Вот только не незадача. Я хоть и высок, но бронежилет ношу, нестандартный. Батя поднялся и потер ушибленные ребра. Скривился. Вот как значит. Посмотрим, как ты переживешь сломанные косточки. В ответ громила хмыкнул и двинулся на него. Батя качнулся, тенью прошел мимо. На пол закапала кровь. Батя крутанул в руках второй нож, по лезвию которого скатилась одинокая капелька крови, и глянул на свою кровоточащую руку, которой пытался сделать захват. Тип с трубой посмотрел на небольшой порез у себя на ноге. — Под шароварами у меня щитки для таких любителей сечь ноги, как ты, — сказал он, и специальный девайс для любителей рукопашной. Он сбросил куртку. Поверх бронежилета была надета кожаная жилетка с крупными стальными шипами. На локтях и предплечьях имелись наручи с такими же шипами. «Хватай, бей, только поранишься!» «Хороший девайс!» — одобрительно кивнул батя, наскоро перевязывая руку. «Надо подсказать рою такой же завести!» Яр, скрючившись, сидел за бетонным блоком, за которым стоял крупный квас в тяжелом бронежилете и каске. Кроме бронежилета, на руках и ногах у него были закреплены куски металла. Только квазы с их мускулами могли таскать такую тяжесть. Кваз поднял УЗИ и выпустил очередь по импровизированному укрытию. Яр пригнулся еще ниже. Высунуться было нельзя. И что еще хуже? Пули рикошетили от брони этого гиганта. Уайт зажимал рукой простреленные предплечья. Так грамотно их еще никогда не загоняли. Забившись в щель и пытаясь унять кровотечение, он огрызался скупыми выстрелами. Против него работали сразу двое стрелков, умело прикрывая один другого, медленно подбираясь и не давая высунуться. Рой сидел, пытаясь отдышаться. Слишком много сил потеряно. Увы, живца тоже ушло слишком много. Если сейчас принять спек, это убьёт его. От сбежавшей парочки остались два пистолета. Все же лучше, чем ничего. Раздались тихие шаги. Рой взялся за пистолет.